Глава 70. О цивилизации. Цивилизация это не дома и не музеи. Цивилизация это то, что находится внутри нас, внутри нации. Немцы и японцы имели это нечто внутри себя, и поэтому, несмотря на полное физическое уничтожение их стран, восстановили все видимые атрибуты цивилизации. Но если коммунистам удастся захватить весь мир даже без единого выстрела и не разрушив при этом ни одного музея, цивилизация всё равно погибнет. Юрий Витохин склонен к побегу. Аудиокнига озвучена по заказу центра Белое дело. Читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в сентябре-октябре 2020 года в Arktrum Studio. Arktrum Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.